Страница 553, письмо 133. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1860 год, октября 17-го, 29-го. Гиер. «Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось. Нашего 20 сентября он умер буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет».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 Это он ее увидел, это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. И уж верно, не я и никто так не будет до последней минуты бороться с ней, как он. Дня за два я ему говорю, нужно бы тебе судно в комнату поставить. Нет, говорит, я слаб, но еще не так. Еще мы поломаемся. До последней минуты он не отдавался ей. Все сам делал, все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаниях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу. Одно — природа. Это осталось до конца. Накануне он пошел в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. «Я пришел», — он говорит со слезами в глазах. Как я наслаждался теперь целый час. Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно, смутная надежда, что там, в природе, которого частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь. Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят, как удивительно, спокойно, тихо он умер. А я знаю, как страшно, мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня».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 Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив. Говорят века друг другу люди. Да, мы счастье и добродетель, и польза состоят в правде, а правда, которую я вынес за 32 года, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов. Мы либералы, ежели бы человек поставил бы другого человека в это положение. Хвалите Аллаха, Бога, Браму, такой благодетель. Берите жизнь, какая она есть. Не Бог, а вы сами поставили себя в это положение. Как же я и беру жизнь, какова она есть, как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние. А что поставил себя не я, в том доказательство, что мы столетия стараемся поверить, что это очень хорошо. Но как только дойдет человек до высшей степени развития, перестает быть глуп, так ему ясно, что все дичь, обман. И что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что это правда ужасна. Что, как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат. Да что же это такое? Ну, разумеется, погода есть желание, есть... ешь... «Есть бессознательное, глупое желание знать и говорить правду. Стараешься знать и говорить. Это одно из мира морального, что у меня осталось. Выше чего я не мог стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь. Я зиму проживу здесь по той причине, что я здесь, и все равно жить, где бы то ни было. Пишите мне, пожалуйста». Я вас люблю так же, как брат вас любил и помнил до последней минуты. Примечание. Николай Николаевич Толстой находился с Фетом в дружеских отношениях. Об этом свидетельствуют его письма к Фету, которые он писал во время своей тяжелой болезни. Смотри, мои воспоминания, часть первая, страница 331, 333. Конец примечания.